Я в воздухе. Когда наша соседка Генриет Петровна узнала, что мы полетим до Красноярск на самолёте, она сразу же предсказала, что нас всех будет ужасно тошнить. Потом она сообщила, что в больших новых самолётах все пассажиры непременно привязываются к сиденьям ремнями, потому что если не привязаться, то можно пробить головой окно и вылететь прямо на улицу». Она так и сказала «прямо на улицу». Генрета Петровна даже где-то читала, что один американец так вот и вылетел через окошко. Потом соседка сообщила, что самое опасное — это, оказывается, взлет и посадка, и что совсем недавно, ну, буквально на днях, один самолет разбился при взлете где-то в Америке, а другой при посадке где-то в Австралии. Оказалось так же, что иногда аэродром не может принять самолет из-за плохой погоды, и тогда машина покружится, покружится в воздухе, полетает, полетает, пока не кончится горючее, а потом падает, куда попало. Наша соседка слышала, что так именно случилось однажды, не то в Канаде, не то в Мексике. Когда же Генриет Петровна узнала, что от Красноярска мы поплывем на пароходе, Она заявила, что там уж нас всех потошнит как следует, еще в десять раз сильнее, чем в самолете. Можно было подумать, что наша соседка всю свою жизнь провела на воде и в воздухе. Но я-то знал, что свои самые дальние путешествия она совершала на электричке только до станции Кратова, где обычно летом снимала дачу. Однако и другие тоже пугали нас этой самой тошнотой. Жалостливая Лелька Мухина, например... сказала, что её даже в зоологическом саду качало, когда она на маленьких хосликах по кругу каталась. Это было очень давно, но Лёлька до сих пор помнила. И ещё она сообщила, что против тошноты изобрели какое-то замечательное лекарство. Мама тоже слышала про это лекарство и накупила его целый пакет. Тогда я поклялся себе в том, что если меня в дороге от тошноты будет не то, что укачивать, а прямо-таки переворачивать вверх тормашками я и тогда не поддам виду и не прикоснусь к маминому лекарству. Итак, мы отправились в путь. До самого Заполярска мы ехали на одних только экспрессах. Из Москвы выехали на автобусе-экспрессе, потом пересели на ТУ-104, который тоже вполне можно назвать воздушным экспрессом. А после нас помчал по Енисею речной экспресс. Но расскажу всё по порядку. Об автобусе, я думаю, много писать не стоит. Скажу только, что он не сделал в пути ни одной остановки. И ещё он отличался от обыкновенных автобусов тем, что почти все пассажиры в нём были из разных концов страны. Прям не автобус, а какой-то всесоюзный фестиваль. Одни собирались в тот же день очутиться у себя дома на Кольском полуострове, другие в Средней Азии, третьи на Дальнем Востоке, а вот мы на Енисее, в Красноярске. В воздухе над аэродромом стоял непрерывный гул. Самолеты взлетали, шли на посадку, и я просто поражался, как они не сталкивались или хотя бы слегка не задевали друг друга. Внутри аэровокзала сидело очень много пассажиров. Мне было интересно наблюдать. Сидят, сидят себе люди спокойно, даже дремлют, а как только что-то зашуршит в репродукторе на стене, как все точно по команде вытягивают шеи, а потом человек 30 сразу вскакивают, молча хватают свои чемоданы и бегут на посадку. Так повторялось каждые 5 или 10 минут. Пассажиры, как я уже сказал, сидели и даже дремали на стульях и в мягких креслах. А вот и иностранцы не сидели. А всё время расхаживали и разглядывали. Я-то и дело обращонся к папе: "А это кто? А это кто?" Папа прислушивался к разговорам иностранцев и отвечал. Мама сказала, что если бы я имел в школе по иностранному языку не тройку с минусом, а хотя бы четвёрку, мне бы не приходилось всё время беспокоить папу. Но мама была не права. Если бы я даже имел по иностранному языку не пятёрку, а десятку с плюсом, я бы всё равно мог узнавать одних только немцев. Ведь я проходил в школе всего-навсего один day, а папа с дедуй мой по смеучителям ещё и английский, и даже французский. Из-за мамы мы приехали на аэродром слишком рано. Она всегда очень волнуется и всюду боится опоздать. Вот, например, в кино мама с папой являются тогда, когда кроме билетёров в фойе ещё никого не бывает, даже музыканты с певицей сидят в буфете. И тут на аэродроме, хотя радио объявляло о посадке на самолёт вполне своевременно, Мама все же каждые пять минут вскакивала и бежала к справочной. Один раз она вернулась в сопровождении какого-то высокого мужчины в очень красивом сером костюме. Я сразу отметил, что у папы костюм не такой красивый, не такой отглаженный и почему-то рассердился на маму. У незнакомого мужчины было молодое лицо, а волосы совсем седые, с серебристым отливом. Глаза они возобрались глубоко-глубоко под всюду и брови и смотрели оттуда с доброй, грустной и усталой улыбкой. Вот, Владимир Николаевич тоже едет в Заполярск, радостно сообщила мама. Значит, у нас будет попутчик. Он уже 3 года живёт в Заполярске, а сейчас приезжал в отпуск. Я тогда сразу перестал злиться на маму и тоже обрадовался. Ведь не очень приятно ехать в город, где нет ни одного друга или даже просто знакомого человека. Потом мама представила нас Владимиру Николаевичу. «А это мои мужчины, нас всех троих вместе». Она всегда называла так «мои мужчины». В первый момент я заметил, что маме на лицо понравилось нашему новому знакомому. Но мама всегда так много говорила о своих мужчинах, о всяких домашних делах и заботах, что о ее красоте, я уж давно это приметил, все как-то очень быстро... забывали. Дима слегка задремал и со сна шалело смотрел сквозь очки на незнакомого ему человека. Ничего, а, ничего. Спить тебе на здоровье, как-то очень мягко и ласково сказал Владимир Николаевич. Ведь там, в заполярске, вам первое время спать не придётся. Почему? испуганно изумилась мама. Но это же очень понятно, вступил в разговор папа. Он, как всегда, задумчиво погладил свою бриттую голову. И не торопясь объяснил: "Там же сейчас полярный день. Солнце светит 24 часа в сутки. Вот и попробуй поспи". "Почему же ты не предупредил нас об этом?" воскликнула мама так, будто сообщи ей папа об этом заранее, она бы ни за что не поехала, или, по крайней мере, выспалась бы сразу на полгода вперёд. А я очень обрадовался от того, что и папа тоже сумел объяснить. Почему нам будет так трудно спать первое время, хотя он никогда не жил за полярным кругом, а только ездил туда в командировки. Я помню, Ц победоносную взглянул на Владимира Николаевича: "Вот вам, знаете, нашего папу. Ну а то, что в заполярске нам не придётся спать, меня даже обрадовало. Я считаю, что в осеннее человек теряет очень много драгоценного времени, и меня поэтому в кровать просто силой загоняют. Наконец-то Началась посадка. Все улетающие в Красноярск собрались на площадке перед аэровокзалом. Женщина в форме на одежде пересчитала нас всех по списку и потом гордо зашагала впереди, как ходят воспитательницы детского сада. А мы все гурьбой послушно пошли за ней, словно ребята-дошкольники. И вот я увидел наш Ту-104. Остальные самолеты стояли где-то в стороне, вдали... А этот был тут, перед глазами, огромный, белый, будто вытянутый вперед гигантский кусок белоснежного льда. А на хвосте у него олел красный флажок со звездочкой, по которому все в любом конце мира и на любой высоте всегда смогут определить, это наш советский самолет. Я очень волновался, и мама волновалась, и все осматривала нас, оказалось, пересчитывала». не потерялся ли кто-нибудь из ее мужчин по дороге. И Дима тоже все время пересаживал свои роговые очки с переносицы на кончик носа и обратно. Другие пассажиры тоже были взбудоражены. Только наш папа, когда мы поднимались по трапу, как ни в чем не бывало, обернулся ко мне и стал объяснять. «Это турбореактивная машина. Никаких пропеллеров, видишь? А какая обтекаемость! И крылья, кажется, хотят прижаться к фюзеляжу». Всё для скорости, всё для скорости, Силищ, а? Ещё бы. Но это не самый большой пассажирский лайнер. Есть ещё Ту-114, тот сразу 220 пассажиров в себя вмещает. Представляешь себе? Я представлял себе это с большим трудом, а у папы лицо светилось какой-то гордостью. Вот он сам строил или проектировал эти самолёты. Силищ, а? Повторил папа. Он всегда говорил так, когда его что-нибудь восхищало: "Синичо!" И сам он, невысокий и бритоголовый, почему-то казался мне в такие минуты красавцем и силачом. Я был уверен, что если бы наш папа не занимался вечной мерзлотой, он вполне мог бы строить всё то, что сам восторженно называл целищей. Мы расселись в мягкие удобные кресла с маленькими чёрными ручешками, Нажмёшь на рычажок, спинка начинает отваливаться, и ты прямо полу лежишь, как в постели или на диване у себя дома. А нажмёшь ещё спинка поднимается, и ты сидишь прямо, словно оршин проглотил. Я немного побаловал с рычажком. Мама по привычке укоризненно покачала головой: "Сломаешь". Я только усмехнулся. Разве в таком самолёте можно что-нибудь сломать? И папа тоже поддержал меня. Это уже сделано так сделано на космическом уровне. Через весь самолёт к себе в кабину прошли лётчики. Они шли спокойно и просто, как ходят на работу самые обыкновенные люди. Один даже был с портфелем, а мне хотелось потрогать их руками. Ведь это они через несколько минут поднимут нашу огромную машину в небо на 8, или даже на 10 км ввысь. Первым шёл невысокий пожилой лётчик с тяжёлой седой головой и загорелой шеей. На кителе у него было несколько продолговатых значков. Миллионер прошептал мне: "Папа, миллионы километров налетал". Я сразу понял, что этот пилот самый главный. За ним шли лётчики помоложе, тоже спокойные и весёлые, а я всё с восторгом смотрел в спину тому самому главному. сильный загорел и шеей. Но ну, а потом, как какая-нибудь моссовечка на утреннике перед занавесом впереди, перед самой кабиной появилась молоденькая белокурая девушка, и так спокойно, спокойно, словно программу самодеятельности объявляла, обратилась ко всем сразу. Здравствуйте. Меня зовут Настий. Я ваша бортпроводница. Самолёт Ту-104 совершает рейс по маршруту Москва-Красноярск с посадкой в городе Омске. Летим со средней скоростью тысяч километров в час на высоте восемь-десять тысяч метров. Сейчас при взлете все пристегнитесь ремнями. Тут взревели моторы. Да так что я, если бы не привязал себя ремнем, наверное, от восторга выскочил бы из своего кресла. Моторы ревели с такой силой, что мне казалось, они могут унести нас к Марсу, к Луне, к самым далеким звездам и вообще куда захотят. Самолет поехал на взлетную дорожку, а бортпроводница Настя стала расхаживать с подносом и совершенно бесплатно раздавать всем прозрачные конфетки, которые я очень любил. Еще в Москве Генриэта Петровна предупредил меня, что такие конфетки раздают специально для того, чтобы у пассажиров не закладывало уши, и еще для того, чтобы их не тошнило. Для этого предупредил Генриэта Петровна которая ни разу не поднималась в воздух выше нашего четвертого этажа, еще раз дают пакеты, которые почему-то называются гигиеническими. Такие пакеты, правда, лежали на каждом кресле. Я захватил сразу четыре или пять конфет, хотя все брали только по одной, положил себе на колени гигиенический пакет и с той минуты стал напряженно ждать, когда же меня затошнит». Мотор взревел ещё сильнее, и тот 104 помчал с по взлётной дорожки со скоростью, какой я даже представить себе не мог. Мне ведь раньше казалось, что и автомобили ездят быстро, и электрички тоже, но они просто ползут как черепахи по сравнению с самолётом. А он всё мчал, сумчался, и я даже не уловил того момента, когда колёса его оторвались от земли, и мы уже оказались в воздухе. Аэродром и дома, и лес стали уменьшаться, уменьшаться, пока совсем не исчезли. Самолет пробил облака так же быстро, как мы на уроке пробиваем карандашом белый листок бумаги, чтобы повертеть его пропеллером. Ну а потом, потом я увидел такую картину, какую еще ни один художник никогда, мне кажется, не изображал. внизу под нами, как сказочная, бесконечная снежная поляна, лежали облака, а вокруг были солнце и синева. Солнце, синева и больше ничего, чтобы облака были ни надо мной, ни подо мной. Этого я ещё никогда не видел. Наш самолёт плыл как белый айсберг по синему воздушному океану. Айсбергов я, конечно, никогда не видел, но читал о них в приключенческих книжках. — Вы, наверное, металлург? — спросил папа у Владимира Николаевича. — Бываю. — И металлургом. Папа удивленно наклонил голову. — Как это? — Бывайте. — Я бываю человеком разных специальностей. Не удивляйтесь, пожалуйста, такая уж у меня профессия — перевоплощаться в разные профессии. — Кто ж вы? архист. Там у нас в Заполярске большой драматический театр и кино, и стадион, и дома культуры. Потом уж я заметил, что не только Владимир Николаевич, но и другие жители Заполярска всегда говорили: "У нас тут, у нас в городе, в нашем Заполярске, они очень любили свой город, потому что сами построили его прямо на голом месте среди тундры. Папа сразу повернулся к маме. «Вот видишь, а ты боялась, что будет скучно. И при том, у нас в Заполярске всегда билеты проданы. Я уж вам по знакомству буду доставать», — мягко улыбаясь, продолжал Владимир Николаевич своим очень приятным ласковым голосом. Он, казалось, все время ждал, что кто-то вот-вот захочет вставить в разговор какое-нибудь слово или замечание. и готов был в любую минуту уступить место в беседе. «Да, представьте себе, в полярную ночь, в пургу, в метель, при пятидесяти градусах мороза люди идут в театр». Пурга, метель и мороз в пятьдесят градусов как-то сразу испортили маме настроение. Она тяжело вздохнула и сказала «да». Надо очень любить искусство, чтобы а как хорошо мы должны играть, воскликнул Владимир Николаевич. Ведь люди преодолевают такие трудности, чтобы до нас добраться. Тут уж нельзя обманывать. Тут уж сливки молочным порошком не заменишь.